Этот выпад заставил обоих приспешников замолчать, но Курон не унимался. Во всяком случае, Байрон был еретик и распутник к тому же. А мне нет дела, какой он был, огрызнулся Стивен. Тебе нет дела, еретик он или нет? вмешался Нэш. А ты что знаешь об этом? вскричал Стивен. Ты, кроме примеров в учебниках, никогда лишней строчки не прочитал. И ты, Болланд, тоже. «Я знаю, что Байрон был дурной человек», — сказал Болланд. «А ну-ка, держите этого еретика!» — крикнул Курон. И в ту же секунду Стивен оказался пленником. «Недаром Тейт заставил тебя поджать хвост в прошлый раз из-за ереси в сочинении», — сказал Курон. «Вот я ему скажу завтра». пригрозил Боланд. "Это ты-то", сказал Стивен. "Ты род побоишься открыть?" "Побоюсь? Да, побоишься". "Не зазнавайся", крикнул Курон, ударяя Стивена тростью по ноге. Это было сигналом к нападению. Наш держал его сзади за обе руки, а Боланд схватил длинную сухую капустную кочерышку, торчавшую в канаве. Как не вырывался и не отбрыкивался Стивен, стараясь избежать ударов трости и одервиневшей кочерышки. Его мигом притиснули к изгороди из колючей проволоки. Признавайся, что твой барон никуда не годится. Нет. Признавайся. Нет. Признавайся. Нет. Нет. Наконец, после отчаянной борьбы, ему каким-то чудом удалось вырваться. Хохоча и издеваясь, его мучители направились к Джонс-Сисроуд, а он, почти ничего не видя от слёз, брёл, спотыкаясь, в бешенстве сжимая кулаки и всхлипывая. И сейчас Когда под одобрительные смешки своих слушателей произносил слова покаянной молитвы, а в памяти отчетливо и живо всплыл этот жестокий эпизод, он с удивлением спрашивал себя, почему теперь он не чувствует вражды к своим мучителям. Он ничего не забыл, ни их трусости, ни их жестокости, но воспоминания не вызывало в нем гнева. Вот почему всякие описания изступленной любви и ненависти которые он встречал в книгах, казались ему неестественными. Даже и в тот вечер, когда он, спотыкаясь, брёл домой под Джонси Сроут, он чувствовал, словно какая-то сила снимает с него этот внезапно обоявший его гнев с такой же лёгкостью, как снимают мягкую спелую кожу. Он продолжал стоять с двумя приятелями под навесом, рассеянно слушая их болтовню и взрывы аплодисментов в театре. Она Сидела там, среди других, и, может быть, ждала, когда он появится на сцене. Он попытался представить себе её, но не мог. Он помнил только, что голова у неё была покрыта шалью, похожей на капор, а её тёмные глаза манили и обезоруживали его. Он спрашивал себя: думала ли она о нём, как он о ней потом, в темноте? Незаметно для тех обоих он прикоснулся кончиками пальцев одной руки к ладони другой, чуть-чуть, едва-едва скользнув по ней. Но ее пальцы касались легче и настойчивее, и внезапное воспоминание об их прикосновении полоснуло его сознание и его тело как невидимая волна.